«Так что делать? Что мы будем делать?» Анка чеканит слова, как знаменосец «Шаг» на военном параде. В ее голосе нет ни растерянности, ни испуга. Наоборот, она, как инспектор из Министерства здравоохранения, требует точный диагноз и конкретные меры лечения. «Я присоединяюсь». «Что вы собираетесь делать? Что вы предлагаете? У вас есть план?» «Что делать, что делать?» — передразнивает нас Ройзман. «Если бы я точно знал, она бы сейчас не сидела». Он ломает карандаш пальцами. «Ну, во-первых, попробую вытащить ее из камеры под подписку о невыезде. Ходатайство я уже отправил. Во-вторых... Во-вторых, придется пересматривать всю линию защиты. Если вначале я мог попытаться доказать удавшуюся попытку самоубийства и Белка в эпизоде падения вообще не фигурировала бы, то теперь, теперь нужно доказывать, что он упал не по ее вине, несмотря на все происходившее тем вечером между ними, или в крайнем случае искать смягчающие обстоятельства для ее поступка. Смягчающие обстоятельства? Для какого поступка? Ну, к примеру, слава первым напал на нее, она лишь оборонялась. Могло ведь такое случиться при его-то, мягко выражаясь, неуравновешенности? Даже не думайте, Анка вцепляется в столешницу побелевшими пальцами и обжигает адвоката взглядом торфяной кобры. Спасти одного друга ценой памяти другого и не пытайтесь. «А что мне?» — начинает адвокат. «Он не будет». Раздается спокойный глуховатый голос от двери. Мы оборачиваемся. Белкин дядя стоит у порога, почему-то прижимая к лицу носовой платок. Белка знакомила нас с Тем утром в ОВД. Кажется, его зовут Антон, не помню отчества. Кажется, ни один из нас не заметил, как он вошел в кабинет. Кажется, у него чехотка, о чем свидетельствуют красные пятна на платке. И еще, кажется, он настроен решительно. Он подходит к столу. Наклоняется вплотную к адвокату и громко, но твердо произносит. «Вы больше не работаете над этим делом. Как ближайший родственник я отказываюсь от ваших услуг». К такому повороту событий заметно растерявшийся Ройзман явно не готов. «Вы не вправе. Не вы мой наниматель». Меня нанял продюсер Атлантидии, и только он может отказаться от моих услуг. А вы спросите его. Попробуйте. Он возражать не будет. Ройзман устало вздыхает и срывается на истерику. Черт бы вас побрал с вашим шоу-бизнесом. Вот вы все у меня где? Адвокат ладонью рубит себя по горлу. «Я же на недвижимости специализировался раньше!» «Да провалитесь!» «Вот и продолжайте, пожалуйста, специализироваться на недвижимости!» Голосом доброго доктора Айболита заговаривает его Белкин дядя. «Ребята, вы не могли бы нас оставить вдвоем? Нам нужно еще кое-что обсудить». «Мы покидаем кабинет, как послушные школьники». — О, Ганг, твои воды замутились, — резюмирует Анка, едва мы переступаем порог и закрываем за собой дверь. Если б не секретаршам, я, не задумываясь, впился бы ухом в замочную скважину, а так, не оборачиваясь, чинно спускаюсь по лестнице, чтобы внизу со всем своим разочарованием и желчью В пицца Ванку. Ты, конечно же, знакома с биографией профессора физики Альтфлюса. Альт рисовала, флюс лечила. Про Альтфлюса слышу впервые. Однажды он проводил опыты над грызунами, случайно уснул в лаборатории и забыл закрыть клетку. Крысы ему ухо отгрызли. Ух ты! Зачем так пугать впечатлительную девушку? Я еще пообедать сегодня планировала. Обидку заточил. Вот тебе две минуты. Быстро спускай пар и не порть мне аппетит. Против ее иронии у меня нет никакого оружия, поэтому надменно отворачиваюсь в сторону и молчу. Ну, давай, выпускай. Чего ты как... Тундрик нахохлился», — теребит она меня за рукав. «Лопнешь от газов, а ведь ты мне невредимым нужен, мой обидчивый папарацци». Она начинает гладить мою руку, а ее кокетливые молнии рассекают меня от переносицы до подбородка. «Нужен?» Я стараюсь выбросить из голоса эмоции, но нифига не получается». С нужными так не играют. Почему не рассказала мне о спектакле? Зачем было делать из меня дурака? Зачем подставлять вслепую? А если бы я не был рядом с Гведо в тот момент, когда вы упоенно лицедействовали? Мы вообще с тобой на одной стороне или как? Ну, ведь ты же был рядом с Гведо. Ты ведь все видел. Теория вероятности для того и придумана. Между прочим, вполне научная дисциплина. Ладно, не пыхти. Она внезапно подмигивает мне и понижает голос до шепота. Возвращаемся. -с -с -с. Я сейчас надавлю на чувство женской солидарности у этой дюймовочки. Отведу ее в туалет, ну типа помочь мне. А ты послушай под дверью. Справишься? Я молча киваю и чувствую огромное облегчение того, что мы снова сообщники. Анка быстро поднимается наверх.